Я тебя никогда не увижу, блезорукое армянское небо. И уже не взгляну прищурись на дорожный шатёр Арарата. И уже никогда не раскрою в библиотеке авторов гончарных прекрасной земли пустотелую книгу, по которой учились первые люди.